Глава третья Когда падает сбитый змей, хозяин его не сидит и не смотрит спокойно. Он прыгает с крыши и мчится к месту катастрофы. И очень часто бывает, что мчатся рядом его друзья. Генка это знал, но он сказал «пойду один». «Лучше мы тоже пойдем», — предложил Шурик. «Я один», — повторил Генка, и скулы у него стали острыми. Шурик пожал плечами. «Если Генка сказал, спорить не стоит, это все знают». Яшка торопливо собирал разлетевшиеся части катапульты. Змей упал далеко, где-то на улице Чехова или в переулке Красногвардейцев. Видно, его хозяин тянул нитку изо всех сил. Генка сунул в карманы кулаки и, не оглянувшись, зашагал по дороге. Илька бросился следом. «Я с тобой, Ген!» «Не надо, Илька, помоги воробью». Илька отстал. Генка пересек улицу Чайковского, прошел квартал по Якорной и вышел на улицу Чехова. На душе у Генки было скверно. Сквозь мысли о белом змее, о катапульте, о западных ветрах и тучах все равно пробивались мысли тоскливые и беспокойные. «Школа», «Английский», «Отец». Обида на отца была как тупая, несильная боль. К ней почему-то примешивалась жалость. Генка вдруг подумал, что сейчас отец уже на пароходе, стоит на палубе, дымит сигаретами, швыряет за борт окурки. Оставаясь за кормой, они отмечают путь парохода редкими белыми точками. Чтобы отогнать эти мысли, Генка ускорил шаги, почти побежал. Ведь хозяин змея тоже, наверное, спешит. А драки Генка не боялся. Даже хотел драки. Белого змея он увидел скоро. Конверт лежал на упругой зелени заросшего газона. Упал он удачно. Нитка пролегла вдоль всей улицы и нигде не зацепила проводов. Длинный мочальный хвост свернулся на траве аккуратным кольцом. Змей словно прилег отдохнуть и поджидал хозяина. Но хозяина не было. Вообще никого не было, даже случайных прохожих. Лишь через минуту Генка увидел в конце квартала маленькую, словно тушью нарисованную фигурку. Это подходил мальчишка. Он был в черных тренировочных брюках, в черной футболке, темноволосый и тонкий. И Генко почувствовал, что драки не будет. Мальчишка хлюпик. Связываться смешно. Наверное, третий классник какой-нибудь. А мальчишка шел не спеша, с опущенной головой, словно что-то искал на дороге. В пальцах его скользила поднятая из земли нитка. Генку он будто не видел. «Значит, мы не торопимся», — сквозь зубы сказал Генка. «Ну-ну». Он вытянул вдоль газона хвост змея, прижал его конец подошвой, сел на штакетник и стал ждать. Капитан белого конверта явно решил показать свой характер. На Генку он так и не взглянул. Сдернул змея с газона, опустился на колено и стал осторожно ощупывать планки, целы ли. В точности так же, как все змеевики. Словно планки конверта могли болеть, как живые тонкие кости. Змей оказался цел. Мальчишка оборвал нитку и резко встал с конвертом в руках. Хвост натянулся, треснула дранка, бумага лопнула, и белый квадрат змея развалился на две части. Генка вскочил. «Это было слишком. Можно показывать характер, конечно. Можно не смотреть на человека, если даже он сидит рядом на штакетнике, напружиненной, как готовая к драке кошка. Все это можно». Еще секунду назад Генка чувствовал даже что-то вроде уважения к этому мальчишке. Не боится, выдерживает характер. Но гробить такого змея ради своего упрямства... «Ты что, взбесился?» — с тихой яростью сказал Генка. «Не видишь, да? Не видишь, что я держу?» Мальчишка выпрямился и прижал порванного змея к груди. На секунду лицо его сделалось растерянным. Он вскинул глаза и взглянул куда-то сквозь Генку. Но тут же снова стал спокоен. Опустил голову, отбросил змея, сказал тихо и жестко. «Не вижу. Ну и что?» Генка почувствовал, будто кто-то крепкой рукой ухватил его за волосы и с размаху макнул лицом в крутой кипяток. Даже в ушах зазвенело и отчаянно, как от едкого мыла, защипало в глазах. И впервые в жизни, хрипло и неумело, Генка проговорил «Извини». Ребята сидели на двускатной крыше Яшкиного дома. Шурик и Яшка устроились пониже, у самой лестницы, на тот случай, если во дворе появится грозная воробеиха, Яшкина мать. А Илька, маленький и верткий, добрался до гребня и лег в тени трубы. Он был там почти незаметен. Илькины загорелые ноги и спина оказались почти такими же коричневыми, как железная крыша. И старенькие вельветовые штаны тоже были коричневые. А клетчатый зеленую рубашку Ильк снял и подстелил под себя, чтобы не расцарапать из шершавые кровельные листы живот и колени. «С заречной стороны...» Из-за туманной лесной полосы двигался ровный ветер. Лохматил волосы мальчишек, покачивал в небе пестрые конверты, гнал круглые облака, похожие на белый дым от выстрелов старинных корабельных пушек. Облака не задевали солнце, и оно плавилось в синеве, все еще по-летнему теплое и высокое. Крыша пахла нагретым железом, ржавчиной и пылью. Многим этот запах кажется неприятным, тем, кто не понимает. А для мальчишек это запах высоты. Он связан с волнением первого запуска, когда нитка начинает ровно и быстро скользить в пальцах и вздрагивать, как живой нерв, который передает тебе силу и стремительность высоких ветров. А змей уходит, уходит в высоту, «Еще не веришь в такую удачу, а он уже совсем маленький, как почтовая марка, послушный тебе и ветру». Но сейчас у них не было змея. Ребята сидели просто так, ждали Генку. Ждали долго, и уже появилось нетерпение и беспокойство. И будь это не Генка, а другой, они давно бы уже созвали в атаку и помчались следом, на выручку. Но Генка этого не потерпит. Раз уж сказал, пойду один. Будет один до конца, и за помощь спасибо не скажет. Пусть его там хоть убивают. — Идет! — возвестил с гребня Илька и добавил потише. — Только без змея. Генка вскарабкался по лестнице, шагнул, грохнув железом к ребятам, сел рядом. Но ничего не сказал. Сидел и смотрел куда-то в сторону. И было у него такое лицо... Будто хочет он что-то рассказать, но не решается, и поэтому злится на себя и на других. А другие его ни о чем не спрашивали. Если Генка молчит вот так, сердито, лучше его не спрашивать. Илька первый не выдержал. «Ген, ты подрался?» Генка молчал. «Подрался, да?» «Сиди уж, подрался». Генка говорил недовольным, но не злым голосом. «Делать мне больше нечего, как драться». «Не нашел змея, да?» «Нашел». Снова наступило молчание. И в этом молчании вдруг четко прозвучали два Илькиных слова. «Эх ты!» Генк шевельнулся. «Чего эх?» «Ты, кажется, говорил, что отдадим змее Ильке, если собьем», — сухо произнес Шурик. Генке на молчание его раздражало. «Самому надо делать», — хмуро сказал Генка. «Нечего наготовенько. «А если не получается?» — проговорил Илька таким голосом, словно у него щекотало в горле, и он боялся закашляться. «Захочешь, научишься», — чуть не сказал Генка, но эти слова показались ему неприятно знакомыми. «Ну, ясно. Это отец», — говорил недавно Генке. Говорил не про змея, а про английский язык, конечно. Да, но при чем здесь английский? Ах, вспомнится же не вовремя. Все равно этот змей пополам развалился, тихо сказал Генка. Помолчал и повернулся к Шурику. Есть у тебя еще бумага? Помнишь, на которой ты Восток-203 вычерчивал для Борьки? Есть. А зачем? Ну... Но... «Зачем?» – медленно выговорил Генка и начал краснеть. «Ну, тому мальчишке надо же ему новый конверт сделать». И вдруг разозлился. «Заладили все, не отвечать на сигналы чужой! А, а как он будет отвечать, если он про нас и не знает? Если он слепой?» Шурик тихо и протяжно свистнул. «Ой!» — сказал Илька и съехал с гребня крыши к самому ее краю. «Совсем слепой?» — спросил Яшка-воробей и заморгал круглыми глазками. «Совсем. А я его чуть не отлупил». «Тебе только было лупить», — сказал Шурик. Генка не разозлился. Он был даже рад упреку, хотя и не мог бы объяснить, почему. «Ну и влипли мы», — серьезно произнес Шурик. «Это я, влеп возразил Генка. «А вы при чем?» «А я тоже. Но откуда я знал? Ничего ведь незаметно. Он ходит совсем как... ну, как обыкновенный человек. И глаза...» У него были обыкновенные глаза, серые, с синеватыми прожилками, как у многих-многих мальчишек. Мальчик их редко поднимал, почти все время глаза были прикрыты полутенью длинных, загнутых кверху ресниц. Разве догадаешься? Генка иногда встречал на улицах слепых людей. Два раза он даже переводил через дорогу высокого, очень прямого мужчину в синих очках. У него было напряженное, какое-то застывшее лицо, движение скованное, хотя и быстрое. И это сухое постукивание неизменной тросточки. А маленький капитан Белого Змея был совсем не такой. Двигался неторопливо и легко, и лицо было живое. Славное такое лицо, не робкого, но застенчивого мальчишки, который из-за своей застенчивости привык держать глаза опущенными. Ну как Генка мог догадаться, что эти глаза не видят? Он стоял перед мальчиком и чувствовал себя каким-то беспомощным как обезоруженный фехтовальщик, который теперь может надеяться на что угодно, только не на свою ловкость и силу. «Я же не знал», — сказал ему Генка с таким трудом, будто глотал комок из колючей проволоки. а ну перестань», — быстро и смущенно проговорил мальчик. «Обязательно, что ли, знать?» Ответить на эти странные слова Генка не сумел. А стоять так и молчать было неловко и тяжело. И уйти он не мог. Чувствовал, что нельзя просто так повернуться и уйти. Мальчик нагнулся, нащупал на земле брошенного змея, зачем-то поднял его и отбросил снова. И сказал, не то Генке, не то себе. «Все равно погиб. Может, еще можно починить...» Пробормотал Генка, хотя понимал, что это самая настоящая глупость. «Нет уж», — вздохнул мальчик, — «а если и починить, высоко он не поднимется». «Не поднимется. А он высоко стоял, выше всех наших», — неожиданно признался Генка. «Ведь если выше всех, значит и выше Кондора». «Ваших?» — мальчик вскинул глаза. На этот раз Генке не показалось, что глаза смотрят куда-то мимо. Наверное, слепой мальчишка по голосу точно чувствовал, где стоит собеседник, и ловко владел невидящим взглядом. «Ваших?» — переспросил он удивленно. «Значит, есть еще?» «Конечно!» — облегченно выдохнул Генка. Он был рад, что кончилось тяжелое молчание. «Наших много. Если бы ты...» — Генка хотел сказать, «если бы ты видел...» — нас похватился. «Если бы ты знал!» Мальчик свел брови. Они были тонкие и такие же темные, как волосы. Мальчик медленно сказал. «Тогда я знаю. Там другая нитка с моей перехлестнулась. Это он с вашим змеем запутался, да?» «Нет. Это мы сами взбили». «Зачем?» Он, кажется, ничуть не рассердился, даже не обиделся, только очень удивился, кому помешал змей в большом просторном небе. Ну, мы же не знали», — снова сказал Генка. «Всех своих знаем, а этот незнакомый. У нас сигналы есть, а твой на сигнал не отвечает. И выше всех. Но мы думали, что ты просто не хочешь, раз выше». Да «Я и не думал, что есть еще», — тихо ответил мальчик. «Думал, что я один». «Теперь никто не тронет твоего змея, даже голубятники», — сказал Генка. Мальчик нашарил в траве оторванную от змея нитку. «Придется клеить новый. А ладно, сделаю. Только хороший такой уже не будет». «Хочешь, возьми мой кондор», — хотел сказать Генка, но не решился. Лишь спросил. «Трудно делать». «Не очень, но бумаги нет. Есть только ватманская для чертежей. Она крепкая, но тяжелая». «Ну, бумагу-то я достану, принесу», — поспешно пообещал Генка. «Придешь? Сам, да?» — быстро спросил мальчик. «Принесу. А можно?» «Я адрес скажу, ты запомни», — заторопился мальчик. «Чехова, 43, в самом конце улицы, в тупике. Ну, совсем легко найти». «Запомню», — сказал Генка зачем мне адрес я просто дом запомню дойдем сейчас вместе не идтиишь тебе одному мальчик дернул остреньким плечом могу и один а что пришел ведь у меня нитка нитку надо смотать чего и пропадать зря я смотаю я сам он шагнул и начал наматывать нитку на большой палец и на локоть с широкими петлями как женщины наматывают бельевые веревки Генка нерешительно сказал, запутается. Не запутается, я же знаю. А я могу и без нитки. Думаешь, не могу? Можешь, ответил Генка, потому что понял, тут надо обязательно согласиться. Я только думал про машину. Ты посередине дороги идешь, а вдруг машина из-за угла. А шофер ведь не знает. Незаметно ведь, что ты... Что тебе трудно? Да не так уж трудно. А правда незаметно как-то настороженно спросил мальчик. «Ничуть», — быстро сказал Генка. Говорить об этом ему было неловко. Они зашагали по дороге. Мальчик шел неторопливо, но совсем свободно. Можно было подумать, что он движется медленно только из-за нитки, ведь ее приходилось сматывать очень аккуратно. Но он остановился вдруг и попросил. «Знаешь, ты иди рядом, ладно?» «Нет, ты за руку не держи. Просто рядом иди, чтобы я чувствовал». Генка торопливо пристроился с правой стороны. Через несколько шагов мальчик снова сказал. «Незнакомая улица. Это все-таки плохо». Генка старался идти в ногу и молчал. Его мучил один вопрос, но заговорить об этом Генка решился не сразу. «Слушай», — наконец начал он, — «я вот не понимаю. Мы же тоже умеем...» «Я про Змеев говорю. Мы же умеем их строить...» «У нас Шурка есть, он нам даже расчеты делает. А такой, как у тебя, все равно еще никто не построил. Или ты запускаешь не так?» «Не это хотел спросить Генка. Он хотел сказать короче и проще. Почему ты, хотя и не видишь, а запускаешь змея выше, чем мы? В чем секрет?» Но не посмел. Он боялся произнести слово «видеть». Однако мальчик понял. «Это, по-моему, нетрудно», — сказал он. «Просто надо чувствовать ветер. И нитку чувствовать. Пальцами, рукой, плечом. Я не знаю, это само получается». «Нитку чувствовать — это я понимаю», — задумчиво произнес Генка. «Пальцами. А плечом — это я не понимаю». «Каждый, наверное, по-своему держит», — негромко сказал мальчик и почему-то смутился. «Я ее по плечу пропускаю». «Ну, вот так», — он перекинул нитку через плечо. «Только она натянута, когда змей в воздухе. Вот, прижми здесь, я натяну». Генка послушно прижал двумя пальцами белую нитку к черной майке. Теперь нитка была натянута между кулаком и плечом мальчишки. Он осторожно, словно струну тронул ее пальцами правой руки. «Вот так», — сказал он. «Постой», — не понял Генка. «Ну как же?» «Ведь нитка-то назад уходит. Значит, змей будет за спиной?» «Ну и что же?» Мальчик поднял лицо, и Генке показал, что он смотрит, именно смотрит, куда-то далеко вперед. «Ну и пусть за спиной. Мне его все равно не видать. Мне главное ветер чувствовать. Вот я и стою лицом в ту сторону, где ветер. А ты не так?» «Нет», — вздохнул Генка. Он все еще держал пальцы на худом плече мальчишки и чувствовал, как под тонкой ключицей бьется тонкая жилка. «Его зовут Владик», — сказал Генка. «Он приехал с отцом из Воронежа. Отец у него инженер. Только забыл, какой?» «Он сказал, да я забыл». «А матери нет, что ли?» — спросил Яшка. «Не знаю». «А воробей их катапульту поломала топором», — вдруг сообщил Илька и покосился на Яшку. «Ну, Яшкина мать поломала». «Да ну ее». Затея с катапультой теперь казалось Генке совершенно глупой. Вроде дошкольничьей игры в лошадке. Даже стыдно было. И вообще все теперь казалось мелким и незначительным по сравнению с бедой мальчишки, которого он только что встретил. Генка уперся пятками в водосточный жёлоб и лег на спину. Тёплое от солнца железо грело сквозь рубашку. Лучи покалывали краешек глаза, но Генка, не моргая, смотрел вверх. Там, в зените, стояла бесконечно голубая синева. И двигались облака. Они бежали все так же неторопливо, но что-то случилось с ними. Облака уже не походили на круглый дым от корабельных пушек. Они были лохматые и раздёрганные на клочья. Такими же медленными и раздерганными были Генкины мысли. «У Владьки отец, — думал он, — инженер, и у меня инженер. Интересно, какой отец у Владьки? Наверху сильный ветер, он как растрепало облака. Медленно идут, облака всегда идут медленно. Это только с земли кажется, что медленно, на самом деле... И время тоже. Дни. Кажется, что дни еле ползут, а оглянешься, целый месяц прошел. Скорее бы он проходил этот месяц. Пройдет, и все кончится. Не надо будет думать об английском. Только жалко, что кончатся и ветры, и лето. У меня отец тоже инженер, как у Владика. «А Владьку отец хоть раз ударил?» «Ну нет, это... это же такое было бы свинство!» «Да и за что?» «Владька ж, наверное, не оставался на осень по-английскому». «И опять этот английский! Но здесь-то он при чем? Это было просто смешно. Смешно думать о какой-то двойке по английскому языку, когда рядом, на улице Чехова, живет мальчишка, невидящий неба, облаков, солнца. И вообще ничего, ничего, ни малейшего проблеска света. «Ничего», — сказал Генка, и вдруг понял полную безнадежность этого пустого, черного слова. Не было в этом слове даже самой крошечной, самой слабой искорки. Только непроницаемая тьма. Ничего и никогда. «Но как это можно? Так не бывает!» Он попытался представить себя слепым. Он закрыл глаза, но солнце просвечивало сквозь веки, и в глазах плавал яркий оранжевый туман. Тогда Генка прижал к ним ладони. Однако и сейчас в фиолетовой темноте плавали хороводы пестрых пятен. Генка ждал. Медленно, нехотя, одно за другим, пятна стали угасать. Их было еще много, но они потускнели, растворились сумраки. А фиолетовая тьма сгущалась и сгущалась. И вдруг, поглотив последние следы света, навалилась на Генку плотная и тяжелая чернота. Мгновенный страх резанул его. А если это совсем? Генка раскинул руки с такой силой, что ссадила железо костяшки пальцев. И солнце ударило по глазам жгучими веселыми лучами. «Ты чё?» — испугался Яшка. «Ничего», — хмуро сказал Генка и стал слизывать с костяшек алые капельки крови. Он успокоился. Он совершенно успокоился. Очень маленькими были его несчастья по сравнению с Владькиным горем. Стоило ли о них вспоминать? И Генка подумал, что сегодня же он с легким сердцем закинет учебник английского языка за поленицу.